Глава 11. Умирающий лебедь и мой сын. Искусство имитации жизни. Как вы смеете в программе о дикой природе заставлять актера, притворяющегося ветеринаром, убивать лебедя? ⁇ писал нам разъяренный телезритель. На самом деле, 2 апреля 2005 года я был ветеринаром, притворяющимся актером снимаясь в эпизоде телесериала «Катастрофа» на канале BBC1. А на следующий день, никем не притворяясь, я в качестве ветеринара участвовал в программе «Дикая природа СОС» на пятом канале, где должен был усыпить лебедя. В телесериале, прощаясь со своим умирающим сыном, мой герой сказал «Доброго пути». А в программе о «Дикой природе» Я сказал почти то же самое умирающему лебедю. Несколько десятков наивных зрителей решили, что я актер, изображающий ветеринара, и в этой путанице их винить нельзя. Искусство и жизнь часто имитируют друг друга. Думаю, роль в сериале «Катастрофа» я получил по той причине, что на прослушивании оказался единственным, кто мог без паники произнести фразу подострый склерозирующий пананцефалит. По роли мне предстояло помочь сыну умереть, дав ему большую дозу препарата. Роль моей жены исполняла Imogen Stabbs, очень талантливая актриса, умеющая плакать в нужный момент. А вот мне это никак не удавалось. И тогда я придумал Викси Плач. Достаточно было нанести под глаза мазь Викс, и слезы текли градом. Поселившись в Гилфорде в графстве Сурой, я не только приступил к реализации мечты о расширении своих знаний в области ветеринарий, чтобы помогать животным и повышать свою квалификацию, но и вынашивал осуществление своего тайного желания. В 80-е годы в Ирландии я бы даже не посмел его озвучить. Я хотел поступить в театральное училище. Еще в старших классах я ощутил страстную тягу к художественной прозе и поэзии. Избавиться от этого я не мог, да и не хотел. Я всей душой стремился понять, какую роль великая литература, кино и театр играют в реальной жизни и почему они переносят меня на иной уровень осознания, понимания и восприятия мира. Мне хотелось постичь механизм эмоциональной связи между страницами книги, и актерской игрой, и разобраться, почему это так важно для людей и для меня в частности. Я даже думаю, что мне не удалось бы изобрести ничего нового или найти оригинальные решения хирургических проблем, если бы я мыслил исключительно научными категориями. На самом деле, только слушая музыку, посещая театр или просматривая хороший фильм, я ощущал всю полноту жизни. Ученые всегда казались мне более интересными, когда они что-то поясняли при помощи рисунков, не ограничиваясь графиками. Думаю, что великие провидцы в мире науки явно имели художественные наклонности. Даже в начале своей карьеры я инстинктивно чувствовал, что если я хочу изменить что-то на глобальном уровне, мне нужно понять механизм воздействия живого слова в средствах массовой информации. В конце 1993 года я стерилизовал маленькую собачку в ветклинике Андервуд и Кроксон, в Тонгхэме, в графстве Хэмпшир. Я собирался отправить собачку домой в тот же день, но хозяйка не могла ее забрать, потому что собиралась в театр. В телефонном разговоре я просто спросил, какой спектакль она собирается смотреть. И она ответила, что идет в небольшой театр в соседнем городке Фарнборо, где она часто помогает. Дама сказала, что ее собачки там нравятся, потому что ее всегда там угощают. Я был заинтригован. Найдя адрес театра, я решил съездить туда на велосипеде, чтобы все разведать. Оставив свой велосипед возле дома номер 75 на Гилфорд-роуд-Ист, я уточнил адрес, потому что здание выглядело как самый обычный жилой дом. Так оно и было. Я подошел к входной двери, но она была загорожена диваном с ковром перед ним. Тогда я подошел к боковой двери и уже собирался постучать, когда заметил еще один вход в глубине сада, к которому вела аллея. Я так и не постучал, зачарованный видом красной китайской шпалеры и пурпурного занавеса с китайским драконом, за которыми открывалось то, что выглядело как гибрид викторианского театра И китайского цирка внутри висели изящные китайские фонарики очарованный я тихо вошел внутрь и обнаружил там зал с бархатными стульями приглушенным освещением и необычным мускусным запахом напоминающий окутанный бархатом кокон это был театр принца регента фарнбора из ниши слева от сцены появился высокий худощавый лысеющий мужчина и с приветливой улыбкой направился ко мне. Ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку перед центральным проходом, где стоял я, в окружении старомодного бархата и стульев из темного дерева. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? спросил мужчина. Это был Филипп Гилберт. Тогда ни он, ни я не знали, но он сможет помочь мне больше, чем кто-либо другой. С первого же рукопожатия, У нас с ним появилось полное взаимопонимание. Этот маленький театр был мечтой всей жизни его партнера Фредди Элдрета, который был танцовщиком и выступал в нескольких шоу в Вест-Энде. Он убедил Филиппа построить небольшой театр на 70 мест, чтобы дать возможность начинающим актерам, работая с профессионалами, получить образование и, возможно, дождаться своего звездного часа. Театр Принца Регента представлял собой богато украшенный ангар, сияющий как фантастический космический корабль, в саду, который принадлежал им обоим. Филипп Гилберт родился в Канаде. Он играл во множестве театральных постановок, в том числе в лондонском Вест-Энде. В 1961 году Джей Артур рэнк пригласил его сняться в британском вестерне «Певец без песни» с участием Дирка Богарда и Джона Милза. По контракту с Rank Organization Филипп в 50-е и 60-е годы принимал участие во многих фильмах. Он снимался с Питером Финчем, Норманом Уиздомом, Стэнли Бейкером, Бобом Монгхаусом и Дональдом Сазерлендом. В его рассказах всегда звучали легендарные имена. Ему доводилось общаться даже с Марлоном Брандо и Джеймсом Дином. Филипп знал, кто стоящий актер, а кто нет. Он был мужиком, что надо. Но узнать его по-настоящему было очень трудно. этокий характерный актер, который появляется, играет свою роль и уходит. Он и в кино был таким невидимым талантом. В 70-е годы Филипп много занимался озвучкой. Стал голосом компьютера Тим в 70 эпизодах культового сериала Темс Television «Люди будущего». А в начале 2000-х много работал на радио. Он с удовольствием играл роль второй скрипки, никогда не стремился быть в центре внимания и был опорой для многих людей, особенно для тех, кто в этом больше всех нуждался. Филипп был абсолютно бескорыстным человеком, одним из самых добрых людей из всех, кого я знал. Когда он вернулся из Америки, они с Фредди поселились в Грейт-Миссендене, в графстве Бекингемшир, и вели идиллическое существование в красивом коттедже по соседству с писателем Роальдом Даллем, с которым Филипп периодически общался. Однажды Далле рассказал ему замечательную байку об Уинстоне Черчилле, который прогуливался по лугу неподалеку. Возможно, он навещал Клемента Этли, у которого там был дом. Проходя мимо быка, привязанного цепью к столбу за кольцо в носу, Черчилль заметил, возможно, жизнь его полна беспредельной скуки, но в ней, по крайней мере, случаются моменты истинного экстаза. Филиппу нравилось вспоминать этот Перл, хотя сомневаюсь, что он видел в нем параллель с собственной жизнью, ведь он отказался от спокойного и комфортного существования пенсионера, чтобы помочь Фредди воплотить его мечту. Я сразу понял, что с этим театром его связывают крепкие узы, в радости и в горе. Воплощение этой мечты, разоряющая Филиппа, стало моим спасением. Найдя его театр, я записался на курсы актерского мастерства и с головой ушел в учебу. Пытаясь не потонуть в финансовом и управленческом времени владения маленьким театром, переживающим нелегкие времена, Филипп спас меня, не дав утонуть в себе самом. Погрузившись в свои мечтания, я не имел ни малейшей надежды на их осуществление. Я понимал, что недостаточно квалифицирован, чтобы стать специалистом в области ветеринарии, но мне никак не удавалось поступить ни в интернатуру, ни в ординатуру. Я хотел построить большую ветеринарную клинику, но в тот момент это было лишь несбыточной мечтой. Я мечтал изменить отношение людей к животным, но не знал, как. И, наконец, я жаждал постичь секреты драматического искусства, но не совсем понимал, зачем. Я чувствовал, что снова вернулся к началу, так ничего и не добившись. Филипп стал моим главным наставником. В перерывах между репетициями пьесы «Юджина Анила. Долгий день уходит в ночь» мы много беседовали. Как-то вечером мы сидели на скамейке под цветущей яблоней на небольшом газоне между театром и домом, и я пытался объяснить свое психологическое состояние. В пьесе Джеймс Тайрон оплакивает свою жизнь, которая проходит впустую, хотя ему кажется, что он может стать великим актером. Помню, что я сказал что-то вроде следующего. Дело в том, что я с детства хотел стать ветеринаром, но меня угнетает, что я не могу продвигаться к своей цели быстрее и эффективнее. В литературе и музыке я нахожу утешение и умиротворение. Мне нравится прятаться от жизни здесь, в театре. Но я в замешательстве и не понимаю, почему. Филипп просто улыбнулся и ответил. «Ноэль, сомневаться в себе — это прекрасно и совершенно естественно. Прекрасно не быть до конца уверенным в выбранном пути и не понимать, почему ты в замешательстве. Но что тебе действительно нужно сделать, так это найти достаточно вескую причину». Эти мудрые слова навсегда изменили мою жизнь. С того момента я постоянно искал достаточно вескую причину и это подстегивало меня к созданию собственной клиники, той самой, которую вы сегодня видите в Супервете. Во время занятий Филипп часто брал в руки воображаемую камеру и учил меня более эффективному общению. «Дело не в актерской игре», — говорил он, — «а в навыках коммуникации. Нужно произносить слова убедительно и искренне». Филипп научил меня использовать сцену или телевизионный экран для донесения до людей истины. Он показал мне, как брать слова со страниц и делать их значимыми, по крайней мере, в данный момент. Хотя я надеялся, что после этого мои слова запомнятся надолго. Я убежден, что если бы не встретил Филиппа, если бы он не поверил в меня, не решил поддержать и научить жизненно важным навыкам, то ни Супервета, ни этой книги, ни даже клиники Фицпатрика могло бы не быть. У меня был старый проигрыватель, и я снова и снова слушал Джона Гилгуда, Ричарда Бертона и Лоуренса Оливье. Я просто не понимал, как с помощью одного лишь сладкозвучного голоса им удается перенести слушателя в другое время, пространство и мир эмоций. Я с большим энтузиазмом готовился к экзаменам в Лондонской Академии музыки и драматического искусства, а благодаря наставлениям Филиппа 24 июля 1995 года я был награжден золотой медалью с отличием. Никогда прежде экзамены не доставляли мне удовольствия. Это был совершенно новый опыт, и он мне понравился. Одновременно я готовился к экзаменам на сертификаты в области ветеринарной ортопедии и радиологии. Так что в те годы... Я чаще спал в своей машине до или после лекции и репетиций, чем в постели. Днем я работал ветеринаром, в том числе и по выходным, за исключением тех дней, когда играл в театре. Тогда я либо заканчивал работу пораньше, либо брал выходной, чтобы участвовать в дневных и вечерних спектаклях. Я точно знал, к чему стремлюсь — к пониманию искусства и науки. Но признаюсь, что изучение драматического искусства Постижение азов создания сценического персонажа и анализ литературы давались мне гораздо легче, чем наука. Театр был пищей для души, а я был ненасытен. Я чувствовал, что театр помогает мне создать лучший баланс между работой и жизнью. Филипп открыл для меня Ипсона, Чехова, Шекспира и других великих драматургов. В нашем театре мы разыгрывали пантомимы, Он был матушкой Гусыней, а я — негодующим демоном. У Филиппа было потрясающее чувство юмора, которое проявлялось постоянно. В Пантомиме была сцена, в которой негодующий демон каждый вечер пишет на волшебном зеркале, которое держит в руках матушка Гусыня, все более грубые выражения. К счастью, играли мы только ради смеха. Однажды на утреннее представление приехали аж два автобуса. Один привез дам из дома престарелых, а второй — детей из местной начальной школы. На протяжении всего первого акта в первом ряду сидел очень шумный ребенок, единственная цель которого заключалась в том, чтобы мешать актерам и раздражать соседей, не давая им насладиться представлением и привлекая внимание к собственной персоне. Он выкрикивал непристойности, оскорбляя всех актеров, разбрасывал бумажки от конфет и клал ноги на авансцену. Старушки были в ужасе, им приходилось постоянно отвлекаться, из-за чего они упускали суть нашего великолепного представления. Когда мы перешли ко второму акту, мне более всего хотелось до смерти напугать этого негодника. Заставляя своих маленьких помощников украсть золотое яйцо матушки гусыни, демон спрашивал, «И знаете, чего я от вас хочу?» С этими словами я обычно клал руки на плечи тех, кто стоял по обе стороны от меня и кидался в сторону зрителей, выкрикивая следующую пугающую фразу. Но на сей раз я решил пойти дальше. Спрыгнув со сцены в зал и оказавшись прямо перед гадким мальчишкой, я прорычал. «Хочу, чтобы ты убрал свои вонючие ноги с моей сцены!» Хулиган пришел в ужас. Но лучшей наградой стало то, что после спектакля Ко мне подошла пожилая дама и поблагодарила с большим воодушевлением. В другой раз я почувствовал в благодарности привкус горечи. Именно тогда мне стало ясно, почему я так стремился научиться с помощью слов передавать эмоции и чувства. В супервете мы рассказываем о том, что случается в реальной жизни, о любви, надежде и отчаянии. Если бы я все время говорил о медицинских методах научным языком, Вряд ли бы наша программа пользовалась популярностью. Супервет не задумывался как научная передача. Мы хотели говорить о надежде и любви. Меня часто обвиняют в том, что все это всего лишь притворство. Но могу вас заверить, что здесь нет никакого притворства. Это реальная жизнь, любовь, боль, утраты, страх, счастье и, что особенно важно, покой и утешение. Хоть на секунду погрешив против правды, я потеряю собственную душу. А если я по какой-то причине утрачу свою душу или ту цель, ради которой тружусь, включая эту книгу, то все будет потеряно. Если бы я делал это только ради моего эго, я был бы моральным банкротом, и моя жизнь до этого момента потеряла бы смысл. Но сегодня, благодаря Филиппу, я отношусь к телекамере как к другу, потому что он учил меня, что главное — нести правду. Именно в его театре, а не в операционной, я понял, что, идя по пути правды, мы могли бы сделать этот мир лучше для нас всех. Как-то вечером мы с Филиппом репетировали пьесу Ипсона «Привидение». Герой пьесы Освальд болен сифилисом, унаследованным от развратного отца, которого он всегда боготворил. Еще тяжелее ему становится, когда он влюбляется в свою сводную сестру и получает отказ. Филипп играл пастора Мандерса, а я — Освальда, умирающего от болезни и сердечной боли. Кульминация пьесы — момент, когда мать Освальда должна решить, следует ли ей облегчить его страдания и позволить ему умереть от передозировки морфина. Пьеса была особенно трудна для меня потому что в ветеринарной практике я постоянно пользовался морфином и прекрасно знал трагические истории ветеринаров, которые пристрастились к нему. Вот только боль безответной любви мне все еще была незнакома. Всему свое время. После очередного спектакля перед небольшой аудиторией к нам подошла пожилая дама и со слезами на глазах поблагодарила меня. Я спросил, почему она плачет. И она сказала, что ее сын умер от СПИДа. Она сказала, что наш спектакль помог ей впервые примириться с горем, беспомощностью, болью и одиночеством. Эта короткая встреча помогла мне осознать силу правды, которую несет искусство. Именно к этому я всегда стремился. Последняя пьеса, которую мы с Филиппом ставили вместе, «Газовый свет» Патрика Гамильтона. Филипп играл детектива. А я, мужа-злодея, который сводит жену с ума, заставляя ее думать, что газовый свет меркнет только в ее воображении, хотя именно он пользуется светом на чердаке, разыскивая драгоценности убитой им старой дамы. Я даже не подозревал, что Фредди стал ревновать Филиппа ко мне. Он стал много пить, иногда отпускал резкие замечания в мой адрес, но истинной силы его неприязни я не осознавал, пока на одной из репетиций, Прямо перед началом спектакля все не выяснилось. Фредди был звукооператором и осветителем. В первом акте, при выходе детектива, газовый свет должен меркнуть. Но вместо этого неожиданно яркий свет ударил мне прямо в глаза, и Фредди злобно заорал. «Ты гребаный ублюдок! Ты украл моего мужчину! Ты гребаный гад!» Я потерял дар речи. Филип сильно расстроился, а Фредди просто убежал из театра. Тем же вечером Фредди выкинул постельное белье и матрас Филиппа прямо на дорожку в саду. Спектакль пришлось отменить. А вскоре после этого Фредди запретил мне появляться в театре и общаться с Филиппом. Наша дружба с Филиппом казалась Фредди угрозой их любви. Поэтому я с тяжелым сердцем вынужден был уйти, чтобы разрешить эту ситуацию раз и навсегда хотя я и не был ни в чем виноват. Мне не хотелось, чтобы Филипп или Фредди страдали, и я точно знал, что наш разрыв тяжел для Филиппа так же, как и для меня. Я и по сей день несу в себе боль утраты этой преобразовавшей мою жизнь дружбы. Долгие месяцы я испытывал смесь негативных эмоций, но со временем пришло понимание и принятие. Теперь все, что я испытываю... Это безмерная благодарность Филиппу за то, что он обогатил мою жизнь. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал о своем наставнике, вдохновителе и дорогом друге. Мы с Филиппом любили репетировать под огромным каштаном близ Гилфорда. Я очень ценил эти моменты, когда переставал истязать себя бесконечным самокопанием. Наш совместный труд освобождал меня от комплексов, позволяя быть тем, кем хочется, то есть самим собой. Нам очень нравилось стихотворение Оскара Уайльда «Моей жене». «Лепестки моих признаний вихрь любви принес. Тот, что всех благоуханий, спрячь среди волос. И когда зима осадит, край, где нет давно любви, Он шепнет тебе о саде, только позови». Филипп прекрасно меня понимал. Он был терпелив и спокоен, всегда по-доброму улыбался. Я чувствовал его руку на своем плече в те моменты, когда мне было необходимо, чтобы кто-то в меня поверил. В такого, каков я есть, а не каким меня хотят видеть другие. Он всегда ободрял меня. Последним актом веры в меня стали его письма ко множеству директоров по кастингу актеров с просьбой рассмотреть мою кандидатуру для участия в разных спектаклях. Я видел одно из его писем и был тронут до слез. Филипп писал. «Я работал с Ноэлем пять лет. Он один из самых уникальных, разносторонних и искренних актеров, которых я встречал. Его необычное происхождение, академическое образование, яркая индивидуальность и внешность в сочетании с вокальной и физической энергией, на мой взгляд, дают ему возможность преуспеть в нашей профессии». Одно из писем он отправил кастинг-директорам сериала «Баллики с проекта BBC подготовленного для показа по телевидению в Ирландии. Меня пригласили на прослушивание на роль Дэнни Берна, но ее получил Колин Фарл, который с успехом играл ее с 1998 по 1999 год. Думаю, что это помогло его карьере. Другое письмо Филипп отправил кастинг директору Малкольму Друри, встреча с которым для первого прослушивания состоялась в Хаммерсмит, западный Лондон в октябре 1998 года. «Позвольте мне с самого начала быть откровенным, я вам вряд ли понравлюсь», начал я строчкой из пьесы «Распутник» Стивена Джеффриса. 18 лет спустя я должен был сопровождать его на этот спектакль в Вест-Энде. Но он скоропостижно скончался в возрасте 72 лет и был похоронен за несколько дней до этого вечера. Несмотря на такое вступление, Мы с Малкольмом не только понравились друг другу, но и стали хорошими друзьями. Он принадлежал к старой школе и умел помочь молодым актерам. В этом он был чемпионом. Малкольм постоянно разъезжал по небольшим театрам по всей стране в поисках новых талантов. В его голове помещалась целая картотека актеров, и он точно знал, с кем связаться, когда появится роль, соответствующая их таланту. Он никогда не отбирал актеров по фотографиям и видеозаписям, а позже так и не сумел смириться с компьютерной эпохой и упорно отказывался пользоваться мобильным телефоном. Малкольм был против модернизации драматического искусства, и никакое видео в сети не могло заменить ему личной встречи с актерами. Однажды к нему на кастинг в сериал «Милые бутоны мая пришла Кэтрин Зета Джонс, И он сказал ей, чтобы она избавилась от образа панка и вернулась в нормальном платье и более приемлемой жизненной позиции Она так и поступила. Остальное вы знаете. Малкольм Друри подбирал актеров для множества проектов. От «Короля Лира» Лоуренса Оливье в 1983 до «Нового политика» Рика Майла в 1987 до 1993 года Он возглавлял службу подбора актеров на телевидении Йоркшира, а затем он регулярно подбирал актеров для сериалов «Чисто английское убийство» — «The Bill» и «Разбивающее сердца» — «Heartbeat». Он познакомил меня с многими режиссерами, у которых я проходил кастинг. Я снимался в обоих сериалах. В Разбивающие сердца» мне досталась роль ветеринара, разыскивающего отравителя ворон, 2000 год и «Похитители овец» 2002 год. В чисто английском убийстве я играл роль подпольного торговца собаками 1999 год и даже наркодилера 2001 год. На первом моем кастинге для чисто английского убийства Малкольм наклонился ко мне и шепнул, «Как-то неправильно получается. Попробуйте глубже почувствовать характер персонажа. Начнем сначала». На прослушивании на роль ветеринара в «Разбивающей сердца» директор по подбору актеров позвонил Малкольму и сказал, что я не похож на ветеринара. На что Малкольм с удовольствием ответил ему. «Ты чертов идиот, он и есть настоящий ветеринар!» Много лет спустя, когда я стал сниматься в «Супервете», продюсер шоу сказал то же самое моему другу Джиму, с которым мы участвовали в пилотном выпуске. «Интересно». Как люди себе представляют ветеринара? Как ни странно, но в «Разбивающие сердца» я сыграл ветеринара, и ни у кого не было ко мне претензий. «Разбивающие сердца» — мой любимый сериал. Мы снимались в очень красивом уголке Йоркшира, Готланде. Я сидел в трейлере, изучая свои ветеринарные конспекты или приятно проводил время, болтая с другими актерами. Тогда я многому научился и получил настоящий урок смирения, который запомнил надолго. Актер Билл Мейнард играл очень популярного комического персонажа Гринграсса. Он был убежден, что является звездой шоу, и, полагаю, так оно и было. В день рождения я подарил ему открытку с вложенной в нее моей фотографией с овцой, просто чтобы напомнить ему, кто я такой. И он вернул мне это фото с автографом. Он всегда был очень добр ко мне и, думаю, сделал это из лучших побуждений, но для меня это был урок. Нужно всегда держать свое эго под контролем. На протяжении моей актерской жизни мне доводилось встречаться с теми, кто вполне спокойно относился к своей известности и с теми, кто даже не пытался притворяться скромным. Скромности меня учила Кэролайн Доусон, с которой меня познакомил Малкольм. Со временем она стала моим агентом. Она терпеть не могла за знаек, что мне импонировало, потому что я никогда не чувствовал себя настолько уверенно, чтобы культивировать свое эго. Если кто-то был полной задницей, Кэролайн говорила об этом прямо. На нытиков она тоже не тратила свое время. Поскольку я вырос на ферме, такой подход меня вполне устраивал. А еще она любила собак. И я ей нравился. Так что мы отлично ладили. В свое время Кэролайн не раз вступалась за меня со всей своей энергией, присущей только настоящей природной стихии. Она не стеснялась говорить, что ей нравилось, а что нет, поэтому хотелось работать как можно лучше, чтобы заслужить ее благосклонность. Малкольм тоже не упускал ни одного актерского промаха. Мы часто ходили вместе на спектакле, и он порой наклонялся ко мне и говорил, Он не может даже прочесть эту строчку, гребаную строчку, где уж ему ее сыграть. Или не менее проницательно. Он был вполне хорош, но лучше было бы немного расслабиться и вытащить шест из задницы. Мы шутили и смеялись, как пара брюзжащих стариков. Малкольм не выносил глупцов и говорил им об этом прямо. Он ненавидел показуху так же сильно, как проволочки в работе, все замечая. Я всегда расстраивался, если мне отказывали на прослушиваниях и воспринимал все его замечания близко к сердцу, когда другие могли просто отмахнуться. Думаю, это связано с тем, что я никогда не чувствовал себя уверенно в этой профессии. Мы оба были очень рады, когда я получил первую настоящую роль в фильме. Роль Кроуфорда в «Знаке дьявола». Этот фильм выходил еще под названием «Корабль-призрак», 2003 год. В Японии нас ждал настоящий успех. Все мы были молоды, старались играть как можно лучше, хотя вряд ли этот фильм можно назвать по-настоящему великим, а мою роль лучшей. И все же это была важная роль в настоящем фильме, и я был в полном восторге. Этот опыт преподал мне три важных жизненных урока. Во-первых, ничего не получится, если все время смеяться. У меня выдались отличные каникулы в Шотландии, пока там шли съемки этого фильма. Во-вторых, жизнь — это выбор, который ты делаешь каждый день, и работа, которой ты занимаешься. Некоторые наши актеры добились большого успеха в своем деле, а мне пришлось принять важные решения, которые в итоге тоже привели к хорошим результатам. В-третьих, нужно быть благодарным за то, что имеешь, потому что все может исчезнуть в мгновение ока. В фильме мне пришлось стрелять, и когда пуля поразила цель, взорвалась петарда, крохотная палочка динамита с маленьким взрывателем внутри. Крохотный осколок пластика прошел мимо защитного экрана и впился мне в лицо чуть ниже левого глаза. Глаз мгновенно заплыл. Если бы этот осколок попал на несколько миллиметров выше, моя карьера хирурга закончилась бы так и не начавшись. Мы с Малкольмом смеялись над этим происшествием, гуляя по Саутбэнку в Лондоне. Здесь мы любили бывать и с Филиппом, потому что в этом районе немало театров. Малкольм напомнил мне, что все может кончиться в мгновение ока. В ожидании спектакля в Национальном театре мы сели на скамью и молча смотрели на Темзу, прислушиваясь к вибрациям огромного города и любуясь его туманными очертаниями. Потом я рассказывал о своих ветеринарных проблемах, а он просто слушал. Малкольн всегда много курил, но тогда он вытащил сигарету изо рта и, не отрывая взгляда от реки и словно никому не обращаясь, сказал, «Все, что тебя беспокоит, пройдет, и ты это знаешь. Все это происходит только в твоей голове. Не привязывайся к материальным вещам, они не имеют значения. Важно то, что ты сам о себе думаешь, потому что это может помешать тебе сделать что-то, по-настоящему важное. Он помолчал, выпустил клуб дыма и добавил. Следуй за своей мечтой, пока чувствуешь, что поступаешь правильно. Даже если никто за этим не следит. Малкольн всегда был честен со мной, но и невероятно добр. Помню, как по телефону изливал ему свои неприятности. Он ничего не отвечал, а потом резко напомнил, что все это происходит лишь в моей голове. А вечером я вернулся домой и обнаружил у своего порога небольшой букет подснежников. Малкольн проделал большой путь из Лондона и обратно, просто чтобы я улыбался. Я люблю подснежники, потому что они растут, несмотря на холод, чтобы напомнить нам, что надежда есть всегда. Все будет хорошо. Малкольн часто отправлял мне открытки с подснежниками или цветами сакуры. А позже, когда я был слишком занят, чтобы поддерживать контакты с миром драматического искусства, он каждую неделю неукоснительно присылал газетные вырезки о том, что по его мнению мне было бы интересно посмотреть, если бы я не был так занят. Последнюю роль я сыграл в 2007 году. А потом повесил актерский плащ в шкаф. Причем в буквальном смысле слова. Потому что мой персонаж действительно носил плащ. Это был фильм... Кадр. Я играл роль инспектора Беккета, расследовавшего похищение картины Рембрандта. Фильм снимали в оксфордских колледжах Мэнсфилд и Ориэль. Там очень красиво, и я прекрасно провел время, хотя моя актерская игра была сомнительной, да и сам фильм был малобюджетным. Однако в Венгрии он завоевал популярность. А если вспомнить, что корабль-призрак полюбился в Японии, думаю, меня можно назвать кинозвездой, известный за рубежом. Самым интересным на съемках картины кадр было то, что я играл вместе с Робертом Харди, исполнявшим в нашем фильме роль ректора университета. Но для меня он оставался звездой сериала BBC «Все существа большие и маленькие» 1978-1990 года, где он играл роль ветеринара Зигфрида Фарнена. Он часто забывал текст, Я ему подсказывал, и мы отлично провели несколько дней. Я был им буквально очарован. Мне хотелось услышать каждую историю, которую он вспомнит из того времени, когда играл роль ветеринара. В те дни, когда правила техники безопасности не были такими строгими, актерам приходилось засовывать руки в утробу коровы, чтобы изобразить отел. Сцены зашивания ран или спиливания рогов тоже были весьма натуралистичны. Таких историй у Роберта было множество, и я с жадностью впитывал каждое его слово. Я вырос на этом фильме, как и многие знакомые мне ветеринары. Этот сериал сильно повлиял на мое представление о работе ветеринара. В конце 70-х и начале 80-х годов многие молодые ирландцы и англичане смотрели на ветеринарию глазами йоркширского ветеринара Джеймса Хэрриотта. Несомненно, этот сериал во многом подтолкнул меня к супервету много лет спустя. Когда я задумывал эту программу, мне было интересно узнать, каково это, позволить детям, которые, возможно, захотят стать ветеринарами, заглянуть в будущее этой профессии в 21 веке. Судя по детским письмам, которые я получаю, мне удалось благотворно повлиять на юные умы. Я счастлив видеть вдохновенных молодых людей, которые готовы нести в будущее послание любви к животным, а также готовы нести ответственность за них. Когда-то и меня точно так же вдохновил Джеймс Хэрриот. Прообразом Зигфрида фарнуна в сериале «Все существа большие и маленькие» был ветеринар Дональд Воган Синклер, гораздо более эксцентричный, чем изобразил его Харди. Синклер покончил с собой 25 июня 1995 года, приняв большую дозу снотворного. К сожалению, количество самоубийств среди ветеринаров выше, чем в других профессиях. И тому есть масса причин, главные из которых, несомненно, это стресс и легкий доступ к наркотическим препаратам. В Супервете мы постарались максимально точно и честно показать многие проблемы, трудности и стрессы, связанные с ветеринарией. Поэтому представителям этой профессии, как и многих других, было бы чрезвычайно полезно объединиться в общество, где они могли бы находить понимание, сочувствие и поддержку. Я убежден, что мы должны поддерживать друг друга и проявлять заботу не меньше, чем о тех, кого мы лечим. Я не раз был свидетелем тому, какое позитивное влияние могут оказывать подобные встречи. Поэтому решил организовать мероприятие под названием «Ветфестиваль» или Ветфест. Это образовательное и оздоровительное мероприятие для профессионалов, ветеринаров, медсестер, физиотерапевтов и всех, кто имеет отношение к ветеринарии. Сюда приезжают эксперты по различным аспектам ветеринарной медицины со всего мира, чтобы читать лекции и делиться своими знаниями и опытом. Мы собираемся в больших шатрах, занимаемся йогой, медитацией, всячески поддерживаем друг друга, Непринужденная атмосфера способствует завязыванию контактов и обучению. У нас подают вкусную еду, кто-то бродит повсюду в смешных костюмах, а кто-то играет на гитаре, сидя на тюках солома, разбросанных по всей поляне. Все это создает праздничное настроение. А потом мы устраиваем грандиозную вечеринку с участием замечательных певцов и музыкантов. Всем нравится общаться с коллегами. Здесь царит атмосфера уважения и товарищества. Все чувствуют себя частью чего-то особенного, какого-то большого и важного дела. И хотя я ценю конференции, которые проходят в отелях с большими залами для заседаний, мне хотелось бы более целостного подхода. Соединение того, что нам нравится, с тем, что мы должны делать. Учебы с развлечением. Лучшие моменты моей жизни — связаны с фестивалями в Рейдинге и Гластенберри. Поэтому я подумал, а почему бы не сделать обучение веселым процессом? Надеюсь, что Ветфест станет ежегодным Гластенберри для всех, кто профессионально связан с ветеринарией, где мы будем помогать друг другу справляться со стрессами и напряжением, делиться идеями, успехами и неудачами, создав сообщество взаимопонимания и действенного сострадания. Я думаю, что порой в трудных ситуациях ветеринары взваливают на свои плечи груз непосильной ответственности, забывая о том, что они всего лишь люди, которые стараются сделать все, что в их силах. Ветфест нужен нам и как напоминание о том, что все мы связаны общим делом. Поэтому должны быть друг другу внимательны и добры, действовать на основе взаимного уважения, какой бы ни была наша квалификация. Ветфест. Это дань уважения всем тем, кто вдохновлял, поддерживал и поощрял меня, таким как Джеймс Хэрриот и в не меньшей степени Филипп и Малкольм. Они помогли мне понять, что границы между искусством и жизнью нет, и одно не должно имитировать другое. Они могут сосуществовать рядом и быть реальными, если основаны на правде и честности. Но стоит хоть на секунду погрешить против того или другого, и все будет потеряно. Настал момент, когда я должен был принять решение либо более серьезно относиться к актерскому мастерству, либо бросить это, потому что прослушивания мешали мне становиться настоящим ветеринаром. Мне нравилось быть актером. Если бы у меня было время, я бы с радостью продолжал этим заниматься и, наверное, мог бы достичь чего-то большего. Но нельзя объять необъятное. К тому же я узнал все, что мне было нужно. Актерский мир очень соблазнителен, особенно когда оказываешься одним из двух-трёх последних претендентов на интересные роли в кино или на телевидении. Эти работы могли бы оторвать меня от всего остального на несколько месяцев. Но я с детства мечтал присоединиться к своему супергерою Вэтмену, чтобы спасать животных, и поступиться этой мечтой я не мог. Все, что я делал до этого момента, Было лишь подготовкой к великим приключениям, которые ждали меня впереди. Я понял, что пора сосредоточиться на реализации своих амбиций и устремлений в ветеринарии. Ведь я знал, что уйдет не меньше 15 лет на то, чтобы стать настоящим специалистом и создать клинику своей мечты. Но я был готов к изнурительному труду и дискомфорту. Тяжелой работы я никогда не боялся и знал, что она поглотит меня полностью. Я начал подыскивать место для ветеринарной клиники, которая будет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, чтобы иметь возможность использовать все, чему научился у Филиппа и Малкольма. Нужно было создать рабочую площадку, где я мог бы осуществить задуманное и изменить мир к лучшему. Оба они верили в меня, даже когда я сам в себя не верил. Они хотели для меня только лучшего, никогда не осуждали, а позволяли мне быть тем, кем я хотел, и сопровождали меня на этом пути, не ожидая ничего взамен. Через много лет после того, как мы потеряли друг друга из виду, один знакомый сказал мне, что Фредди умер в ноябре 2003 года, а Филипп впал в кому и скончался 6 января 2004 года, в возрасте 74 лет. Я так скучаю по нему, по его бескорыстию, честности, состраданию, мужеству и вере. В 2007 году, незадолго до перехода в клинику в Ишинге, где снимался Супервэт, я посадил в память о Филиппе каштан. Я вырастил его в горшке из саженца от того дерева, под которым мы репетировали много лет назад, и возил с собой, переходя с одного места работы на другое, пока, наконец, не поселился в Ишинге. Я посадил каштан под окном своего кабинета, чтобы каждый день вспоминать Филиппа и его совет найти достаточно вескую причину. Через несколько лет, в сентябре 2016 года, я присутствовал на церемонии вручения телевизионных премий «Выбор ТВ» в лондонском отеле «Дорчестер». Я вышел из такси, где мне пришлось наспех переодеваться, потому что ехал я прямо с операции и неспешно направился к отелю. Супервету! Предстояло соперничать с программой Поло Грейди из «Любви к собакам». Непростой выбор. Я решил приехать на церемонию, чтобы поддержать свою команду, хотя исход был мне неизвестен. По пути в отель я встретил успешного актера, который получил свою первую роль благодаря Малкольму, потому что умел ездить на мотоцикле. На следующий день я позвонил Малкольму, чтобы поблагодарить его за то, что он всегда давал людям шанс. Телефон не отвечал. А вечером мне позвонил мой друг и сообщил, что Малкольм скоропостижно скончался. В мгновение ока, как он всегда и предсказывал. Я был совершенно подавлен. Вечером я получил голосовое сообщение, которое он оставил мне. Малкольм говорил, что не понимает ничего из того, что я делаю в супервете. Тем не менее, это замечательно. И он очень горд и рад за меня. В честь Малкольма Рядом с каштаном Филиппа я посадил вишню. Это было в октябре, на следующий день после его похорон. В тот день моросил дождь, а когда выглянуло солнце, вдруг появилась радуга. А потом произошло нечто необычное. Прилетела маленькая малиновка и села рядом с вишней. Задыхаясь от слез, я бросился в дом за телефоном, чтобы сделать снимок. Когда я вернулся, малиновка уже улетела наверное, вместе с Вэтменом. И тут чудесным образом появилась вторая радуга, прямо над деревьями, посаженными в память моих дорогих друзей, которые питали мои мечты. Я навсегда запомнил эту картину. Два драгоценных создания на концах радуги. Перед зданием Национального театра со стороны реки я выложил две тротуарные плитки с именами Малкольма и Филиппа. Так что теперь они бок о бок будут идти со мной вечно. Не позволяй своим мыслям о себе помешать тебе сделать что-то по-настоящему важное. Что тебе действительно нужно, так это найти достаточно вескую причину. Жизнь не нуждается в подражании искусству, а искусство — в подражании жизни. Жизнь и есть искусство. Спасибо вам, Филипп и Малкольм, за эти бесценные уроки.